На лицо падали крупные холодные капли, заставив медленно перевернуться на бок. Проклятый дождь! Уставшее тело тряхнуло, и до меня донесся грохот очередного разрыва. С трудом выдирая ноги из липкой грязи, по кишке окопа пробрался Самсон и похлопал еле живого мужчину по щекам. «Док, ты как?» Извини, не сразу достали. Вилку вкатали, сволочи. Счастье, что по бокам от бункера снаряды легли. Тебя откопали. И чего то остальные так там и остались. Инструменты. Инструменты нашли. Только остатки чемоданчика, что рядом с тобой были. И винтовку. Остальному каюк. «Да и кладбище тоже каюк. Отходим, док. Уроды как раз группируются для атаки. Надо успеть оторваться, пока пауза в обстреле». И, потянув волоком контуженного доктора за собой, пулеметчик двинулся дальше, остервенело хлюпая разбитыми сапогами. «Я аккуратно навел прицел» на фигурку на гребне холма и нажал на курок. Винтовка больно ударила, водеревеневшее плечо, и наемник закувыркался по траве вниз. Выстрела я так и не услышал. Я вообще ничего не слышал и двигался подобно рваной марионетке из-за штатного бродячего театра. Если меня подтаскивали к умирающему спецназовцу... Я брал в руки остатки инструментов и пытался спасти ему жизнь. Если надо было переходить на другую позицию, Самсон тащил меня дальше, а я лишь волочился за ним, подобно мешку с дерьмом. Если нас зажимали на очередной кочке посреди болота, я брал в руки винтовку и стрелял в ответ. Мир сузился до размеров булавочной иглы. На верхушке мушки. Мы и они. Убей или убьют тебя. Остальное уже стало неважным. И я стрелял, стрелял и стрелял. А так как у меня до сих пор были Целые руки и ноги, Не искрили поврежденные импланты, И кровь не заливала глаза, То на пятидесяти метрах Контуженный пиджак Умудрялся иногда попадать в цель. Ну, еще чуток, суки, еще чуток, прорычал ротный, вглядываясь в перебегающие в дыму фигуры. Давайте поближе. Мы вам подарок приготовили. Еще. Капитан вдавил кнопку на крошечном пульте и чадящие остатки холма вздыбились. Вторя, взметнувшийся в небеса земле, По бокам от нас всколыхнуло джунгли, уничтожая все вокруг раскаленным облаком. Заранее уложенные тонны взрывчатки перемешали болото и холм в непролазную кашу, оставив остатком спецназа крошечную тропу в сторону побережья. Одновременно с взрывом в воздух взметнулись десятки мелких мин ловушек, засыпавших всю округу жалящей смертью. Пробиться теперь до нас можно было лишь на тяжелой технике, которую пока не подтянули наемники. В пехоте путь был закрыт. «Отходим!» — просипел сорванным голосом Кокрел, и мы побрели к океану, поддерживая друг друга. «Тридцать коллег!» с остатками патронов и по гранате на брата. Все, что осталось от сводной бригады спецназа, державшей свой рубеж до последнего. Мы успели перевалить через горную кряду до того момента, как погоня окончательно взяла наш след. Наверное, ошметки роты спасла вакханалья грабежей, захлестнувшая город. И те группы, что должны были отжимать нас от пригородов в столице, занимались куда более интересными делами, чем поиски еле живых солдат с риском поймать ответную пулю. Мы даже сумели просочиться мимо забитого войсками аэродрома, уничтожив по дороге караульный пост. Подобрав оружие и сухпай, сделали крошечный крюк мимо ярко освещенных складов и ушли, в тонкую парковую полосу, промыкавшую к широким пляжам. Лихорадочно взрываясь в землю, Ротный слушал грохот перестрелки и лишь зло сплёбывал. Бардак! И у них бардак! Одни идиоты бегут по следу и пытаются штурмовать чужие склады, другие гвоздят в ответ — не пытаясь разобраться в ситуации. Нам бы полнокровную бригаду, мы бы этих идиотов умыли кровью за сутки. Одно лишь название — наемники. Затаившись в наспех оборудованных стрелковых ячейках, наша группа затихла, настороженно встречая рассвет. Сопровождавший нас всю дорогу дождь, медленно набирал силу, выливая остатки накопленной воды на траву, заросшие кривые парковые дорожки и лохматую цепочку кустов. Когда хмурое солнце должно было подняться где-то за свинцовыми облаками, на нас выбежали первые загонщики. Пришло время последнего дня». Остатки роты смогли продержаться целый час. Дважды мы отбивались стремительной атаки, оставив изломанные тела между посеченных осколками кустов. И оба раза возвращались на залитые кровью позиции. В третий раз вместе с косыми струями холодного дождя сверху упали мины, мешая слипкой землей живых и мертвых. «Док!» «Саму зацепила!» — заорал Тибур, оттаскивая в сторону рухнувшего гиганта. Я успел на четвереньках добраться до воронки, куда они спрятались, когда за спиной легла целая серия разрывов, накрыв нас мутной жижей. Отплевываясь от грязи, я посмотрел на серое лицо Самсона и попытался бедреще улыбнуться. «Держись, парень!» Нам бы до дому дотянуть, там все исправим. А сам тем временем уже накладывал жгут на остатки левой руки. Можно сказать, что повезло. Большую часть осколков на себя принял каркас сервомотора конечности, спасая хозяина от смерти. Но на пианино нашему пулеметчику уже никогда не сыграть. Да и нам всем скоро останется лишь исполнить похоронный марш. Я чуть высунулся, успев выстрелить в мельтешащие вдалеке фигуры, потом подхватил раненого за упряжь и скомандовал Тибру. «Взяли, вытягиваем их ходу-ходу!» Вырывавшись из-под обстрела, я бросил пустую сумку и попытался посмотреть. Чем могу помочь остаткам подразделения? Кроме горсти хирургических инструментов и залитой кровью рубахи вместо бинтов у меня больше ничего не было. Рядом с поваленным деревом скрючился наш латино-физкультурник. Его трясло вознобе, а непослушные пальцы все пытались уложить поудобнее раздробленные ноги. Повернув ко мне обожженное лицо, Он лишь всхлипнул. «Пулемет, дай, дох. Сама уже не боец, уносите его, а я останусь!» «Не дури!» Я попытался было возразить, но умирающий лишь зло отпихнул меня. «Мудак! Если бы не аптечка, я бы уже сдох. Но ты же видишь, меня разворотило всего. Пулемет, давай, быстро! Я хоть минуту-другую для вас выиграю!» И подхватив тяжелую железку со статками ленты, он остался один. А я волок с тибором, потерявшего сознание Самсона, и никак не мог вспомнить, как звали нашего весельчака, готового на спор крутить солнышко на турнике. И с ужасом понимал, что имена сослуживцев провалились в какой-то черный туман, заменивший их лицей смех лишь окровавленным операционным полем и слепящими вспышками микролазера автоматического хирурга. Похоже, я сошел с ума, превратившись в восставшего из клепа мертвеца по недоразумению все еще переставлявшего ноги. Когда редко ракотавший пулемет стих, мы пробились через полосу прибоя и рассыпались по умытым океанам невысоким скалам. Здесь, на границе суши и соленой воды, нам предстояло умереть. Забившись в щели, четырнадцать человек готовились сказать последнее «прости» этому миру. Четырнадцать из восьми сотен сводной бригады, переброшенной для наведения, Конституционного порядка. Последние из Макак, краса и гордость латинских и ганга кварталов. Последние. Ненавижу дождь, проворчал Тибур, озабоченно проверяя полупустой магазин. Потом посмотрел на уложенного в крошечной ложбинке Самсона и повернулся ко мне ну что док с пляшем напоследок а что вы запомнили только бы брата не оставить одного когда сдохнем но куски ведь порежут не дадут ему спокойно умереть я полюбовался двумя патронами что составляли все мое богатство и устало усмехнулся в ответ мне ротный гранату подарил вот она Последний воспользуется, чтобы нас действительно запомнили. Мастер ножевого боя смахнул с бровей воду и расхохотался. — А ничего, док, а ты действительно наш. И как я сразу это не распознал? Но я уже не ответил, вглядываясь в чужие тени, шагнувшие на пляж из перепаханного разрывами парка. Чужие призраки под неумолкающим дождем, Посланные из ада по нашей душе. Призраки под холодным дождем.